Время для меня бесценно. И его осталось так мало, хотя я всё ещё надеюсь на помилование, ведь у меня было столько друзей среди министров. И на что мне приходится его тратить? Пришла сестра Лоранс, принесла мне список вещей, конфискованных при аресте. Очень осторожно спросила, что она должна будет сделать с ними в том случае, если события развернутся по самому скверному варианту. Я попросила её оставить мне список, теперь мне не до него. Если оправдаются мои худшие опасения, сестра Лоранс сама превосходно сумеет распорядиться этими вещами. И всё же я буду надеяться на лучшее и перепишу этот список сюда. Первый кофр. Золотые часы, отделанные голубой эмалью, купленные в Швейцарии, одна штука. Одна круглая картонка, а в ней шесть шляп. Три булавки из золота с жемчугом, несколько плюмажей, вуаль, две меховых пилеринки, три эгретта-брошь в форме груши и вечернее платье. Второй кофр. Сапожки для верховой езды одна пара. Щётка для ухода за лошадью одна штука. Вакса сапожная одна жестянка. Гамаши одна пара. Шпоры одна пара. Ботинки кожаные пять пар. рубашки для верховой езды белые три штуки. Салфетка. Не знаю, что она там делает, только место занимает. Может, я протирала ею сапожки, одна штука. Кожаные гетры для защиты голени одна пара. Три специальных хлифа, предназначенные для того, чтобы грудь не прыгала, когда лошадь идёт галопом. Восемь пар шёлковых и две пары хлопчатых штанишек. Два пояса от разных костюмов для верховой езды. Перчатки четыре штуки, зонтик одна штука, козырёк защищающий глаза от солнца три штуки, три пары шерстяных чулок, одна из них довольно поношенная, чехол для хранения и перевозки платьев одна штука, 15 гигиенических прокладок, один шерстяной джемпер. Костюм для верховой езды в мужском седле с рединготом и брюками галифе, одна коробка шпилек для волос, один шиньон с гребешком для удержания на голове над моими собственными волосами. Три горжетки лисьего меха и две коробочки пудры. Третий кофр. Шесть пар подвязок, один флакон увлажняющего крема. Ботиночки лакированные на высоком каблуке три пары. Два утягивающих корсета 34 платья. Один полотняный мешочек ручной работы с семенами неизвестных растений. Хм. Восемь лёгких корсетов, не стесняющих движения, одна шаль. Удобные штанишки 10 пар. Три жилета 2 полудлинных жакета, 3 расчёски, 16 блузок, ещё одно вечернее платье, одно полотенце и один брусок душистого мыла. Я не пользуюсь теми, что предоставляет отель, на них могут быть микробы. Одна жемчужная нить, одна сумочка с зеркальцем внутри. Щётка для волос с мраморной ручкой, одна штука. Шкатулки, куда я складываю перед сном свои украшения, две штуки. Медная коробочка для визитных карточек с выгравированной надписью Вадим Маслов. Капитан Императорской гвардии одна штука. Фарфоровый чайный сервиз в деревянном ящичке. Я выиграл его во время путешествия одна штука. Два пинеаро, одна пилка для ногтей с перламутровой ручкой, два портсигара, один серебряный, другой золотой или же позолоченный, не знаю точно. Восемь ночных сетчатых чепчиков. Колье и серьги в футлярах, кольцо с изумрудом, ещё одно кольцо с бриллиантами и изумрудом. Сколько-то недорогих безделушек, 21 носовой платок в шёлковом мешочке, три веера, помада и румяна лучших французских марок. Французский словарь, бумажник с моими фотографиями и ещё куча разнообразных пустяков, от которых я намерен избавиться, как только меня отсюда выпустят. Перевязанные атласными ленточками письма моих приятелей, билеты в оперу и прочая чепуха в этом роде. Большую часть моих вещей оставили в залог в гостинице. Там вообразили, будто у меня нет денег, чтобы расплатиться за комнату. Как им только в голову могла прийти подобная глупость? Париж моя судьба, город моей жизни. Я никогда бы не позволила, чтобы меня там считали мошенницей.